Фёдорович разбудил Костика ближе к вечеру. "Вставай, тетере", потрепал за плечо. "Кушать полудно насадить и сжевать". Поднос он поставил на тумбочку. Костя несколько мгновений моргал, пытаясь сообразить, где находится, затем медленно сел, в тарелке тот же суп. Фёдорович занял место в кресле и взялся за книгу. "Это всё правда?" посмотрел на него Костик. "То, что вирус люди одичали". Старик несколько мгновений смотрел на него, затем усмехнулся. "Я очухался в склифе, скорый", сказал он. "Меня даже не успели в палату довести. Понятия не имею, что произошло и когда оно началось. Ну я поначалу думал, что сошёл с ума. Да что там, скоро сам всё увидишь. Вот съездишь в город с бандитом и всё узнаешь. Увидишь и пощупаешь, как говорится, своими глазами и руками" с бандитом. Костя потянулся к подносу с супом, но на полпути замер. "Да, это спецназовец. У дагестанца на мине подорвался, ему руку и оторвало. Его тут все бандитом зовут". Старик помолчал и как-то злобно добавил: "В карты же немец хорошо играет". Костя установил поднос на колени, суп хорошо проскользнул внутрь. В этот раз порция чуть больше, и доесть да всё получилось с трудом. "Какой сейчас день-то?" — спросил Костик, бросив ложку в пустую тарелку. — А тебе-то какая разница? Федорович опустил книжку и посмотрел на подопечного, как на умалишенного. — Что среда, что воскресенье, все одно, если ты, конечно, не верующий. Но даже если верующий, то батюшку тебе придется искать. — Месяц какой? — перебил Костя. — Сколько я в отключке-то валялся? — А-а-а! — протянул Федорович. «Месяц нынче июнь. Число то ли двадцатое, то ли двадцать первое. А ты когда отключился-то?» «Вроде как шестнадцатого мая», — Костик вернул поднос на тумбочку. «По крайней мере, это последний день, который я помню». «Прям как наш Петр Валерьевич», — сказал старик. «Он в аварию из-за какого-то урода попал». «А когда все произошло?» Костик лег на койку, неудержимо начал уклонить в сон. Это состояние даже стало раздражать. Понятно, что организму нужны силы, и он таким образом восстанавливается, но хочется же и пободряствовать. Никто точно не знает. Фёдорович поднял книжку. Приблизительно между 20 и 22 мая. Мне 20-го в подвале шиндарахнула трубой, а 22-го я выпал со скорой как-то так.